Тихо. Вечер. Мама что-то вяжет под торшером золотым. Скоро снег тяжелый ляжет на заборы и кусты. Мама свяжет это что-то, чтобы в холод пододеть. Боже, как же хорошо-то рядом с мамой посидеть.